Набожность отца, разумеется, действовала и на сыновей. Горячая вера Варфоломея, без которой он никогда не стал бы тем, кем стал, была своего рода инстинктивной защитой его тонкой, впечатлительной натуры от ужасов ростовской действительности. Со временем детская вера Варфоломея, под влиянием знакомства отрока с христианской книжностью, которой богат был древний Ростов, развелась в целостное с т р о й н о е сергиевское мировоззрение. Впрочем, религиозные чувства в а р ф л о м е и были возвращены не только книгами. Благодатной почвой для них служил весь уклад тогдашней русской жизни, проникнутый церковной обрядностью и христианской символикой. В Древней Руси при общении человека к христианству совершалось просто и естественно, в потоке самой жизни. С детства он посещал свой приходский храм. Здесь учение Иисуса входило в его душу прежде всего через само богослужение. В ходе литургии перед верующими, как бы заново проходила земная жизнь Иисуса, разворачивалась мировая драма искупительной голговской жертвы. В п р и ч а с т и и они вкушали тело и кровь Христову, знаменуя этим свою верность заветом Спасителя, единение всех людей во Христе. Важнейшим средством утверждения в сердцах людей нравственного закона было публичное чтение Евангелия. Это великое творение человеческого духа привлекало своей неисчерпаемостью. В его противоречивых сентенциях, м н о з н а ч и т е л ь н ы х притчах, молитвенных призывах каждый находил то, что искал. Через Евангелие Иисус возгласил «Царство небесное», где восторжествует справедливость, где последние станут первыми, а богатые и алчные будут осуждены на вечную муку. Но научил и тому, как жить на земле, как создать здесь новую жизнь, прообраз небесный. Вслед за требованием всей душой возлюбить Бога шла вторая, главнейшая заповедь. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Матфей, глава 22, стих 39. Идеалы самоотречения и подвижничества были воплощены в девяти заповедях блаженства. Именно Евангелие стало любимым предметом размышлений Варфоломея. В отличие от большинства людей, он рассматривал нравственные заповеди Иисуса не столько как прекрасный, но недостижимый в земной жизни идеал, сколько как руководство к действию. этот взгляд на Евангелие стал основной особенностью его христианского мировоззрения. Вся жизнь Варфоломея Сергия может быть понята только через Евангелие. Она была его компасом в плавании по многомутному морю житейскому. В Евангелии лежат истоки глубокого человеколюбия радонежского подвижника. Отсюда же тот могучий дух обновления, который веет в его деятельности как реформатора всего уклада духовной жизни Руси. Говоря об истоках религиозного энтузиазма в а р ф о л о м е и вспомним и то особое христианское настроение, которым была проникнута духовная жизнь р о с т о в В древней столице Залессия христианство утвердилось очень рано. Не позднее середины XI века здесь была основана епископская кафедра. Это вызвало ожесточенное сопротивление населения, которым руководили языческие жрецы, волхвы. В 1071 году ростовский епископ Леонтий был убит восставшими горожанами. Сто лет спустя он был причислен к лику святых. Резиденция ростовского епископа находилась в самом центре города, южнее Успенского собора. С ней связана была не только чисто религиозная, но и культурная традиция. Библиотека ростовской епископии была одной из лучших на Руси. При кафедре велось летописание, работали ученые-клирики, переводившие из греческого на русский язык труды отцов церкви. В Успенском соборе во время богослужения на одном клиросе хор пел по-русски, а на другом по-гречески. Как и подобает религиозной столице края, Ростов имел несколько монастырей. При дворе владыки, как именовали в Древней Руси епископов, находились и о а н о в с к и й и Григорьевские монастыри. На западной окраине города в середине XIII века возник женский княгинин монастырь. В восточной части Ростова в XIV веке существовали два монастыря – Богоявленский и Петровский. Незримыми нитями духовного родства ростовские обители были связаны с колыбелью русского монашества Киево-Печерским монастырем. Его воспитанниками были первые ростовские епископы – Леонтий и Исаия. Описания подвигов киевских отцов были любимым чтением их ростовских собратьев. Каждый из ростовских монастырей имел и свои легенды, и чудеса. Одно из таких чудес произошло неподалеку от усадьбы Кирилла на берегу речки Ишни. Известный своим благочестием ростовский монах Авраами тщетно пытался сокрушить идола языческого бога Велеса стоявшего на чудском конце города. Однажды монах повстречал старца-странника и рассказал ему о своей печали. Старец открыл Авраамию, что он сумеет сокрушить идол лишь в том случае, если посетит царь Град и помолится там в храме Иоанна Богослова. Не раздумывая, монах отправился в далекий путь. Решимость Авраамия была вознаграждена немедленно. Отойдя от Ростова всего лишь на четыре версты, монах на берегу речки Ишни и повстречал человека страшно, благоговейно, образом, плешива, злыса, с бродою круглую, великою. То был сам Иоанн Богослов. Он вручил Авраамию чудесный жезл с изображением Христа и сказал, что этой тростью монах сможет, наконец, сокрушить идола. Так оно вскоре и случилось. Велес был повержен, а на месте языческого капища а в р а а м е я основал монастырь с храмом во имя Богоявлений. Сердцем Ростова, средоточим его религиозной и общественной жизни, был Успенский собор. Старинное предание гласило, что знаменитый киевский князь Владимир Мономах, и с ц е р и в ш и с ь от болезни с помощью печерских святынь, решил по-своему отблагодарить обитель. Он выстроил в Ростове собор, всем подобием повторивший главную церковь монастыря. Даже росписи на стенах храма князь приказал р а з м е с т и т ь в таком же порядке, как в божественной церкви Печерской. Если бы бронзовые львиные маски на железных дверях собора могли заговорить, они рассказали бы о всех важных событиях в истории города. В соборе крестили, венчали и отпевали князей. Собираясь в Дальние п у т и л возвратившись домой, князья с боярами и дружиной первым делом шли в собор. Здесь у гробницы святого Леонтия искали спасение те, кому угрожала народная расправа. Конечно, Варфоломей не был единственным искренне верующим человеком в тогдашнем Ростове. В XIV столетии этот город дал русской церкви Епифания Премудрого и Стефана Пермского. Афанасия Высоцкого и Андроника Спасского, а сколько знаменитых в свое время имен, не попало в анналы. Но в отличие от многих других энтузиастов веры, Варфоломей не только горячо молился, но и размышлял. Он всматривался в окружавший его мир, хотел понять происходящее, найти свое место среди людей. А между тем мир вокруг него казалось с катиться в какую-то бездонную яму. Люди готовы были захлебнуться от переполнявшей их ненависти друг другу. Летописи позволяют нам увидеть лишь один из ракурсов тогдашней жизни, между княжеские отношениями. Но то, что мы видим здесь, едва ли сильно отличалось от общей картины. Это грустное предположение подтверждается одним суждением летописца. Оно датировано 1367 годом, но нравы, как известно, очень медленно изменяются. в лучшую сторону. Сообщая об очередной княжеской усобице, летописец с горечью замечает, т в с е бо сии един р о т и племя Адамова, цари и князи, и бояре, и велможи, и гости, и купцы, и р е м е с т е н и ц ы и работние л ю д и И забывшиеся друг на друга враждуют и ненавидят, и грызут и кусают, отстоящие от заповедей Божьих, ежелюбить и искреннего, то есть ближнего, яко, своего сам соби. Кажется, никогда прежде у с о б и ц ы русских князей не достигали такого ожесточения, как в первой четверти XIV века. Получив великое княжение Владимирское в 1304 году, племянник Александра Невского, Тверской князь Михаил Ярославич, начал проводить крайне ж е с т к у ю силовую политику по отношению к соседним княжествам и землям. Причиной тому был не только излишне самонадеянный характер князя, но и постоянная нехватка средств для исполнения всех взятых на себя обязательств. В итоге Михаил пролил реки Крови, безнадежно испортил отношения с Новгородом, нажил много врагов среди сородичей и князей и даже восстановил против себя главу русской церкви митрополита Петра. Всем этим не п р е м е н и л воспользоваться главный соперник Михаила — московский князь Юрий Данилович. В 1317 году он женился в Орде на сестре хана Узбека и вернулся на Русь с отрядом татар. Михаил не захотел добровольно уступить ее великое княжение Владимирское и внезапной атакой разгромил его отряд. После этого о б о князя отправились доказывать свою правоту в Орде. Хан Узбек признал Михаила виновным, и 22 ноября 1318 года опальный князь был казнен ханскими палачами. Получив после казни Михаила заветный ярлык на великое княжение Владимирское, а вместе с ним обширные территории, титульное старшинство среди князей, правоучета и доставки в Ордуханского серебра, собранного со всей Руси. Юрий Московский также не сумел исполнить все то, что ожидал от него узбек. В 1322 году хан лишил его великого княжения и передал герлык Дмитрию Тверскому, старшему сыну, казненного в а р д е м и х а и л а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 Федорчук, Туралык, Сюга, пять темников воевод, а с ними князь Иван д а н и л о в и ч Московский по повелению ц а р е в у и шатратию п л е н и ш а Тверь и Кашин и прочие города и волости и с е л а и в с е княжение тверское взяша, и пусто створиша, и бысть тогда земли великая тягость и много томления, множество ради грех наших кровь христианская проливаема бываша, от поганых татар овых в полон п о в е д о ш и а другие мечи и с е к о ш и а иные с т р е л а м и истреляши, и всяким оружием погубиша и смерти придаша, а князь Александр побежал с Твери в Обсков. Вновь зло торжествовало над добром, право людей на свободу попиралось насилием. Кто не повторял тогда в разоренной татарами Тверской земле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 Взял себе в жены княжну Анну, дочь ростовского князя Дмитрия Борисовича. Второй был с 1297 года, женат на неизвестной по имени дочери ростовского князя Константина Борисовича. Понятно, что оба брака устраивали не сами женихи, а их донавидные родственники. Родители, отец Юрия Московский, князь Даниил,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 Однако до очередного погрома дело по каким-то причинам не дошло. Много лет спустя, когда подлинные обстоятельства событий у ж давно забылись, среди живших в Ростове татар возникла легенда о том, что меч а х м ы л о отвели именно их предки. Сыновья Михаила Тверского, Дмитрий и Александр, несомненно, потеснили москвичей в Ростове.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 Одну из своих задач — сбор денег — московские воеводы решали просто. Должников били и всячески мучили до тех пор, пока не получали платежей. Среди прочих епарха Градского, старейшего, б а л я р и н а Ростовского, именем а л е р к и я Стремглав, Обесиша подвесили, и возложиша на н е о рутсы свои, и оставиша поругана.